Глава 29. девятая И награды Последний крепежный фиксатор, с которым я мучился вот уже 20 минут, наконец сдался. Фух! Я ухватил дроид за ступню и дернул на себя. Конечно же, отсоединить нижнюю часть корпуса одним рывком не удалось. Но я особо и не надеялся. Главное, я точно знал, что смог выдернуть ноги из паза. Осталось дело за малым. Еще несколько минут пришлось повозиться, но я таки одержал победу. «Ну-ка, подсоби!» — окликнул я Торбу, ковырявшегося в собственном рюкзаке. «Вот ведь Кощей! Еще вынести не успели, а он уже над лутом чахнет. Все прикидывает, почем можно найденное добро толкнуть». Торба с кряхтением поднялся, дохромал ко мне и ухватился за левую ногу дроида. «Я же держал правую!» «Тащим!» — приказал я, и мы потянули изо всех сил. Шло очень туго. Мне даже показалось, что я забыл один из фиксаторов убрать. Вообще не двигается ничего и нигде. А затем раздался звонкий... И мы оба повалились на пол, так и не отпустив ноги дроида. «Есть!» — радостно сообщил я. «Твою мать! Чуть кости себе все не сломал!» — проворчал Торбо, с уже привычным кряхтением поднимаясь с пола. «Не ной, все цело!» — успокоил я его. «И ноги дроиду скрутили так, что можешь паковать». «А ты чего делать будешь?» — спросил Торбо. «Я пока скручу все, что осталось», — ответил я. Сказать было намного проще, чем сделать. Практически все, что было в дроне ценного, извлечь было неимоверно сложно. Но худо-бедно работа продвигалась. Энергоячейки я вытащил в первую очередь. А то ну его! Эксперт Яаховый, еще не хватало что-то не то и не так закоротить. Включить дроид, и он тут же мне кишки выпустит. На всякий случай я вытащил и резервный источник питания. Береженого, как говорится. Ну а затем началось самое сложное. В первую очередь нужно было извлечь чипы. Именно они являлись самыми ценными. Затем можно было вытащить несколько плат. В обязательном порядке нужно забрать и блоки памяти. Торбо про них ничего не говорил, но я уверен, что они тоже денег стоят. И даже если их не купит загадочный партнер Торбы, то тогда я продам их сам на Хабарке. Несмотря на то, что было холодно, я обливался потом и пыхтел так, что, наверное, с улицы было слышно. А все потому, что приходилось чуть ли не на карачках стоять, выгибаться и изгибаться так, что любая Камасутра позавидует. А что делать? По-другому никак. Если бы был у меня резак, типа того, что Диса себе заготовил, было бы намного проще. Но резака не было, и мне пришлось ковыряться во внутренностях дроида, используя исключительно ниши, из которых я снял защиту. А стоит заметить, что они были не особенно-то и большими. Рука не всегда пролезет. Ну, конечно, кому бы в голову пришло делать на корпусе дроида полноценную дверцу? Если необходимо ремонт или обслуживание провести, дроид возвращался на базу, заходил в сервисный центр, где ремонтные машины или техники, используя специализированное оборудование, быстро и качественно делали свое дело. А то, что делал я, подобные манипуляции явно не планировались при конструировании дроида. Хотя, вот к примеру, если вон та плата контроля выйдет из строя, как ее заменить? Туда ведь попросту не подлезешь, а я уже снял практически все, что только было можно, чтобы добраться до нее. В конце концов, когда добытые запчасти образовали небольшую кучку возле меня, я решил сделать перерыв. Поднялся на ноги, с удовольствием потянулся, хрустнув суставами. Вот это кайф! А это что такое? Торбо сидел и привязывал нижнюю часть дроида к собственному рюкзаку. «Что-что?» — буркнул тот, не отрываясь от работы. «Не видишь, что ли, как мне это тащить? Не в руках же!» «Да у тебя рюкзак и так уже неподъемный, а ты еще и...» «Начал было я, как тут же сам себя оборвал!» «Стоп! А чего ты эти самые ноги в рюкзак не закинул?» По большому счету разобранные нижние конечности дроида хоть и весили немало... «Однако уложить их компактно не составило бы труда». «Некуда!» «Некуда, потому что там полно хлама, или не влезли, потому что ты даже не пробовал?» — спросил я. Торбо буркнул что-то совсем уж нечленораздельное. «А ну дай-ка мне мой рюкзак!» — приказал я. «Зачем?» «Дай!» Торбо подчинился, но с явной неохотой. Я открыл свой рюкзак, который, к слову, был довольно внушительных размеров и первым делом вытряхнул боты. Интересно, почему обуви аж четыре пары? Я огляделся. Торба, мать твою, ты этих-то когда успел раздеть? Ну, а где их одежда? Ага. Следом на пол полетели куртки и штаны. Ты бы еще трусы с них снял. Твою мать, Торба. Не, ну а чего? «Ты издеваешься, что ли?» Я вытащил из собственного рюкзака чужое нижнее белье и, бросив в сторону с брезгливым выражением на лице, вытер руку о собственные штаны. Торба, ты просто редкостный жлоб!» «Что, деньги не надо?» — взвился Торба. «Надо? Чего не надо?» — хмыкнул я. «Вот только почему-то весь этот хлам ты нагрузил мне, а что получше в собственный рюкзак упаковал?» У меня все тяжелое, парировал он. И да, самое дорогое. Ты ведь вперед идешь. А ну, как тебя грохнут, тогда есть хоть и небольшой, но шанс, что я смогу все это вынести. Ого, ну да, конечно, улыбнулся я. Вот это вот все, я указал на кучу шмоток. Вообще можно было не брать больше мороки от этих вещей. Тут я достал из рюкзака бронежилет подранка, которого прикончил там, возле входа в подвал. «А этот хлам зачем стянул?» «Ну а что, он ведь денег стоит!» Попытался оправдываться Торбо. «Да ничего он не стоит!» В сердцах рявкнул я. «Этот броник одноразовый, и свою задачу он уже выполнил. Все, теперь это мусор, ничего он не стоит от слова совсем!» Торбо пожевал губы, но промолчал. Он явно был в корне не согласен со мной, но это его проблема. Убитый бронежилет отправился на гору Шматья. Во! Разгрузка и рюкзак. За это хвалю. Это пригодится, заявил я и тут же уточнил. А где остальные? Еще ведь три штуки должно быть. Разгрузок всего три было. Рюкзаков и вовсе только два. Где еще две разгрузки и рюкзак? Вкратчиво спросил я. «У меня!» – буркнул Торба. «Ага!» – кивнул я. «Окей!» Я вытащил угрожающего вида оружия явно не первой свежести и просто колоссальных размеров. Уму непостижимо, как Торба умудрился всунуть его в рюкзак. «Это что?» «Пулемет!» «Я вижу, что пулемет!» «А разрядить ты его не догадался?» «Зачем?» «Но для начала, чтобы я себе задницу случайно не отстрелил!» сказал я. А еще потому, что заряженным он занимает ему место и весит столько же. Его ведь сложить можно. Так зачем, если и так все поместилось? Нахрена тебе патроны? Продать. Был простой ответ. Они весят просто немерено, взорвался я. А стоят по большому счету копейки. Да там на сотню кредитов минимум. Возмутился Торба. «Плевать я хотел, что на сотню!» «Уже заорал я!» «Тащить это все! Как?» «Ну, с частыми остановками!» Предложил Торба. «А если за нами слеп не увяжутся, или кошмары, или вообще мары, тогда придется совсем все бросать, Торба, «Твою же, пойми ты, абсолютно все не утащишь!» «Я утащу!» Заявил Торба. «Кто бы сомневался!» Тяжело вздохнул я, осознав, что спорить с ним и переубеждать попросту бесполезно. Еще в моем рюкзаке обнаружились два пистолета и нечто совсем уж странное, я бы даже сказал, раритетное. Наверняка Торбо решил, что это попросту старый хлам вроде ОСЗ, но ошибся. Признаться честно, я тоже решил, что передо мной эдакая модификация ОСЗ... И лишь когда взял оружие в руки, понял, что все с ним не так уж и просто. Больше всего оружие напоминало охотничье ружье или нечто похожее на дробовик, из которого сделали обрез, тупо отпилив приклад. Однако, повертев оружие в руках, я обнаружил в рукоятке некий паз. Щелк, и у оружия появился полноценный приклад. Немного потупив, я понял, как перезаряжать данное оружие. Оно просто переламывается пополам, и тогда стрелок получает доступ к барабану. Да-да, это ружье больше походило на револьвер, так как заряжалось аналогичным образом. Ну, почти. Итак, барабан на шесть патронов, причем внушительного калибра. В барабане их всего пять. Так, стоп, а где еще патрон? Ах, да, долго ведь успел по мне шмальнуть. А это, судя по всему, его ружьишка. Я порылся в рюкзаке и таки нашел патроны. Кто бы сомневался, что торбы их не оставит там. Я зарядил патроны в барабан, защелкнул ружье и прицелился из него. Ничего, вроде удобно сидит. Повертел еще ружье в руках и крайне озадачился, обнаружив, что у данного оружия два дула, одно под другим, причем идентичного размера. «Так это странно. Что, дуплетом можно полить, что ли?» «Оказалось, что да. Только для нижнего ствола патроны подавались иначе. Снизу, как у помповиков, с которыми я уже сталкивался, сюда помещалось всего четыре патрона. Ну что ж, неплохо. Эта штука с легкостью завалит любую тварь. А может даже и лутера в приличной броне, особенно если жахнуть по нему с двух стволов». Еще одним приятным открытием для меня стало то, что если разрядить нижний ствол, само оружие можно серьезно укоротить. Ствол являлся, как бы правильно сказать, телескопическим, что ли. Конечно, до размеров пистолета ружье не сжималось, однако становилось сравнимо с теми же обрезами ОСЗ. Хорошая игрушка, удобная. К примеру, для снайпера подобная пушка для близких дистанций – самое то. Но одна беда. Как и в случае с винтовкой Беса, очень уж заметное это оружие. Стоит только припереть его в город, и я тут же спалюсь. Опять за мной начнут охоту Мары. Да еще и в городе долг наверняка начнет подлянки устраивать. И продать я его не смогу. Покупатель с большой вероятностью узнает оружие и сдаст меня долгу. Что будет далее, я уже выше описал. «Да, хороший ствол. Да вот только пользоваться им нельзя. И в лагерь тащить нельзя. Придется оставить». Эти свои мысли я высказал Торбе, и хоть он был крайне недовольным моим заявлением касательно того, что ствол этот нам продавать нельзя, мы нашли консенсус. Я пообещал не претендовать на деньги от продажи пулемета, так что тот Торба получит даже больше, чем ожидал. Далее. Один из найденных пистолетов я решил оставить себе. Уверен, что смогу к нему глушак подобрать. В рюкзаке же у торбы обнаружились два стареньких отбойника, снайперка и пистолет-пулемет. Что же, это все я видел на Хабарке, причем не в единичном экземпляре. Так что можем переть и продавать. Хотел было оставить себе снайперскую винтовку, но передумал, слишком уж потрепанное». Еще у торба обнаружились два в убитые бронежилета с трупов в подвале, рюкзак, дырявые каски и всякий ширпотреб, пачки сигарет, зажигалки, мелкий хлам, не имеющий ценности лично для меня и тому подобное. Бронежилеты и каски я вытряхнул, однако Торба достал очередной рюкзак, все туда сложил и рванул на выход, заявив, что это он спрячет и раз мне не надо, сам потом заберет. «Ну, дело хозяйское, как говорится. Пока его не было, я начал собирать в наши освободившиеся рюкзаки, добытые с дроида запчасти. После моей чистки лута место у нас оказалось в достатке, и все прекрасно уместилось. Я дождался запыханного, но довольного торбу, уже спрятавшего свои драгоценности, и мы двинулись в путь. Проходил он неподалеку от маркета». И именно там я обнаружил весьма интересное место, где припрятал ружье долго. Выкидывать я его точно не буду, но и сейчас с собой тягать слишком рискованно, пусть пока полежит здесь. Наконец, по заверениям торбы, мы добрались до нужного места. Это был жилой квартал, состоящий преимущественно из двух- и трехэтажных зданий. Мы вошли во внутренний дворик, который этими самыми зданиями и был окружен. «Плохое место!» — буркнул я. «Всего один вход во двор. Остальные завалены всяким хламом и обломками. Нас тут легко положат. Вон из окон, к примеру. Отцекли от единственного выхода и все, привет!» «Да не боись ты!» — ухмыльнулся Торба. «Никто тебе ничего не сделает!» Он остановился, сбросил рюкзак на землю и достал рацию. Поколдовав над ней недолго, он нажал кнопку и произнес: «Колодец! Живые есть?» Прошло несколько минут, но никто не ответил. «Колодец! Ты на связи?» «Здесь!» — ответили Торби наконец. «С кем это ты?» «Да с помощником!» — нашелся Торба. «С помощником!» — недоверчиво переспросил голос. «С одним?» «С одним?» «Ладно, стволы на землю, руки, чтоб я видел». Мы сделали, как было сказано, и спустя пару минут из одного из подъездов вышел мужик. Выглядел он вполне обычно, худой, жилистый, на вид лет 50-55, пять. Всклокоченная борода на изможденном лице и плешь на всю голову. Однако выделяли его живые, пронзительно-голубые глаза, глядящие на тебя так, словно бы сканируют. А еще этот мужик мне не понравился. Прямо вот нутром я чувствовал, что есть в нем гнильца, что веры ему быть не должно вообще. Чего приперли?» Поинтересовался мужик, подойдя ближе. «А гляди!» — ответил Торба и вытащил из рюкзака разобранные ноги дроида. «Опа-на!» Мужик явно обрадовался, и я смекнул, что Торба очень продешевил, согласившись на ранее озвученную мне сумму. «Устраивает?» – спросил Торба. «Еще как!» – мужик даже языком цокнул. «На, лови обещанные четыре штуки!» «Четыре?» – переспросил я. «Ну да», – кивнул мужик, – «такой уговор был». И Торба на эти деньги согласился, так что если не устраивает, к нему претензии все. «Да чего уж, устраивает!» — махнул я рукой, а сам пронзил Торбу испепеляющим взглядом. Тот явно его поймал, так как тут же втянул голову в плечи. «Вот ты ведь хитрая, жадная...» «Ладно, позже с ним разберусь». Но после этого я окончательно убедился, что с Торбой дело иметь не стоит». «Магазин общий, лут ему! О чем может быть речь, если он продолжает меня дурить, паскудник?» «Ну, тогда кому деньги сбрасывать?» — спросил мужик. «Пополам давай», — ответил я. «Точно?» — мужик поглядел на торбу. «Да, не без труда выдавил из себя тот». «Хорошо!» — мужик протянул нам по чипу и переносной считыватель. На мой счет упали две кредитов. Вот и замечательно. «Все? Все довольны?» — спросил мужик, схватив ноги дроида и явно собираясь уходить. «Погоди, это еще не все!» — остановил я его. Мужик напрягся, нахмурился. Однако, когда я начал доставать из рюкзака детали от дроида, явно успокоился и расслабился. «Это где вы нарыли столько?» — удивился он. «Дроид расковыряли», — ответил Торба. «Красавцы!» — восхитился мужик, подобрал одну из плат, осмотрел ее и заявил. «И сняли вполне себе аккуратно. Твоя работа, Торба, «Моя», — ответил я. «Ха! Молодец, парень!» — мужик хлопнул меня по плечу. «Очень профессионально сработал!» «Спасибо!» — ответил я и продолжил извлекать из рюкзака ценный лут. «Ну что, тут получается на...» Мужик задумался, подбивая в уме сумму. «На двадцать одну тысячу. Пойдет?» Торбо, похоже, дар речи даже потерял. Я же попытался прикинуть, сколько бы за это все мы получили на складе. Кое-что получалось дешевле, кое-что дороже. Но в целом мы были в выигрыше. В том смысле, что если бы приперли все в лагерь... «Общая сумма была бы меньше тысяч на пять, как минимум». «Пойдет», — кивнул я. «Опять все пополам?» — спросил мужик. «Нет», — ответил я и кивнул на Торбу, — ему треть. Торба было надул щеки, но я бросил на него злобный взгляд, и он тут же сдулся. «Да», — кивнул он, — «мне треть». «То-то же! Я и так ляжки дроида с барского плеча пополам поделил, хотя не должен был». «Так, торбе пришло семь тысяч, ну а мне положенные четырнадцать тысяч кредитов. Итого у меня уже... Так, двушка сейчас упала, и сколько у меня там было? Штука у меня была. О, уже 17 кусков. Просто отлично. Осталось всего ничего насобирать. «Нос, приятно иметь с вами дело», — сказал мужик. «Аналогично», — кивнул я. «До встречи!» «Погоди, парень!» — остановил меня мужик. «Думаешь, еще чего интересного сможешь достать?» «Ну, пожал я плечами. Есть такое? Хочешь купить?» «Конечно!» — кивнул мужик. «Значит так. Если чего с дроидов получится скрутить, тащи мне. Я практически здесь всегда. Чтоб на связь выйти, зови колодца. Номер канала сейчас дам». «Далее заходишь во двор, будь на видном месте, толпой сюда ходить не надо». «И опять же, чтоб оружия в руках не было, понял?» «Понял», — кивнул я. «Ну и отлично, когда что-то найдешь, заходи», — сказал мужик и тут же спохватился. «Меня, кстати, Иванычем зовут». «Иваныч, Иваныч, что-то знакомое, но откуда? Вот ведь черт, не могу вспомнить». «Зато мне дико хочется убить этого самого Иваныча». «Интересно получается. Выходит, Иваныч и прошлый хозяин моего тела встречались и что-то не поделили. Но это их проблема». «Фейтон!» Я пожал протянутую руку. «Рад знакомству, Фейтон!» Сказал Иваныч. «Ну все, давайте, удачи!» «И тебе!» Кивнул Торба. Мы пошагали на выход. «Вот и рубанули денег!» — радостно заявил Торба, Просто великолепно рубанули, а? Я молча кивнул, размышляя над тем, где нарыть еще три тысячи. У этого жлоба взять в долг просто бесполезно. Да и вообще, в идеале мне не три тысячи надо, а тысяч шесть. Наклон на запасной комплект в случае гибели. Где же еще трешку искать? Слышь, Торбо — Слышь, Торба? окликнул я своего партнера, — но... «А когда поставка новая в маркет?» «Да сегодня вечером должна быть», — ответил Торба. «А что?» «Вот, думаю, наведаться туда». «Не, завтра не стоит. Лучше 2-3 дня потерпеть». «Почему?» «Да там привезли всякое». «Что?» «Ну, там патроны, бытовуху всякую. Жрачки нет еще, она только через неделю». «Ну, все равно ведь есть чем поживиться», — спросил я. «Есть, но на такие поставки лутеры не ходят». «Почему?» «Там маров будет больше, чем слепней», — пояснил Торба. «Вот через два-три дня другое дело. Нет у меня этих двух-трех дней», — вздохнул я.